Впрочем, Авраз понимал, что немного лукавит, ругаясь на слепой случай, ведь он теперь знал пределы своей возросшей силы. Одарив мертвеца способностью противостоять воле повелителя, а затем загнав его обратно в могилу, он мог легко поднять еще одного неупокоенного. Очень необычно для мага его ранга, очень. Радовался, правда, жнец недолго. Заемная, чужая мощь вредна и унизительна для подлинного адепта искусства. А раз так, то остается лишь искать причину щедрости кукловода. «Негодяй, выкидыш хфурга!» Внезапно из-под обвалившейся телеги донесся знакомый голос купца, так невзлюбившего Авраса. Похоже, он единственный уцелел в учиненной мертвяком бойне и теперь пытался выбраться наружу, не забывая осыпать некроманта проклятиями. «Что-то ты больно смелый!» Бешено поблескивая глазами, выдал чесмар и направился к недругу, покачивая серпом. Начатое следовало закончить, да и свидетели ему ни к чему. Вот только скандальный торгаш от некроманта бежать не собирался. Потрясая кулаком с зажатым в нем медальоном на длинной цепочке, купец замер около своего укрытия, И теперь с ненавистью ревел. «Ты за все ответишь, урод, за все! Клянусь всеми богами, ты еще пожалеешь о своем рождении, отрыжка мрака!» Аврас в ответ лишь издевательски подсокал языком. «Впечатлён! Сильно! Вот только что ты мне сделаешь, человечек, а? В тебе много жизни, не спорю, но только как это тебе поможет против меня, адепта смерти?» Внезапно агент Лантоса остановился и медленно растянул губы в улыбке. После сотворения спутников Поднебесной Мак ни разу не использовал артефакт, и серая оградина колдовского ключа так и болталась в него на шее. Не стоило тратить силу призрачного воина по пустякам, а в раз тогда перелил в артефакт часть жизненной энергии жалкого старика. И потому будет совсем неплохо приумножить могущество Шкарида Кровью здорового купца. Мак снял камешек ключ с шеи и шагнул вперед. Не подходи! Неожиданно сорвался на виск торгаш и выставил перед собой руку с амулетом. В правой у него заблестел ощутимо подрагивающий кривой засапожный нож. Некромант лишь оскалился и резко рубанул храгисом. Лезвие серпа легко перерубило плоть, и на траву упал обрубок кисти. Чесмара полетели брызги крови, но он довольно рассмеялся и произнес короткое заклинание. «Простой и грубый молот силы» – ударил в грудь глупца, рискнувшего бросить вызов магу, и отшвырнул его обратно на обломок телеги. Немедленно раздался оглушительный треск, но разбираться, сломались ли то ребра жертвы, лопнул позвоночник или просто не выдержала какая-то деревяшка, некромант не стал и подскочил к несчастному. Очередной взмах серпа, и ключ погрузился в рану жертвы. Маг затянул речитатив заклинания, передавая своему творению силу магии крови. В прошлый раз он обошелся одной короткой командой, но ведь тогда обряд завершался, а теперь приходилось совершать нечто новое. Впрочем, он справился. И это будет уже его, незаемная сила за которую не придется платить и которую никто не заберет. Именно так. Уже собираясь уходить, некромант вдруг что-то вспомнил и наклонился над отрубленной конечностью торгаша, изловчившись и подцепив серпом цепочку, Авраз поднял амулет погибшего повыше. Тима, амулет Мирта! Почему-то я так и думал!» издевательски сказал Чесмар и отбросил побрякушку в сторону. Глупец верил, что именно эта поделка спасла его от неупокоенного болван. До цели Авраз добрался лишь через три седмицы. Пришел бы и раньше, но его выходка с обозом неожиданно сильно разозлила власти Союза Городов. Правящие страной торгаши и промышленники очень трепетно относились к безопасности на дорогах. И если банду разбойников еще могли стерпеть, то хозяина свирепой нежити никогда. По тревоге подняли десятки гарнизонов, прочесывались леса и подлески. Словно грибы после дождя, на каждом углу возникали сторожевые посты, где порой встречались и маги. Но некромант уцелел. У него была неплохая фора, да и как уходить от погони, он знал и умел. Еще в разгромленном обозе чародей сменил одежду а в ближайшем городке нанял подводу, скрыв приметный серп в сене. Он петлял и путал следы, как раненый рыкач, уходящий от охотника. Обретенное чувство цели стойко указывало в одну сторону, и проливший кровь маг мог теперь двигаться не самым коротким и очевидным для преследователей путем. Жаль только, это не спасло его от неприятных встреч. Поздно вечером, на въезде в крупное село, Его внезапно остановили на временной заставе. На их беду к трем солдатикам приписали юнца-мага, всей душой жаждущего поймать врага. Хоть какого-нибудь, но врага. И прибывшего в чужое селение человека мальчишка тут же приказал запереть в амбаре. Для выяснения обстоятельств, как он пояснил. Мол, нечего на ночь глядя по дорогам шастать. Вдруг обидеть кого хочешь. Первым почти случайно умер возница. Он испуганно что-то лепетал, прося отпустить его к свояку, когда Авраз подхватил храгис и метнулся к зевающему солдату. Кончик серпа чиркнул по тощей морщинистой шее крестьянина, и мужик повалился на спину, хрипя и зажимая рану рукой, заговоренная сталь задела жилу. Первый вояка получил рукоятью в висок и тихо сполз на землю, никого не беспокоя и совсем не мешая. Следом пришел черед стоящего рядом мальчишки, но его чесмарт кнул растопыренной пятерней в глаза и тут же добавил пару раз кулаком. Держать удар сопляк не умел и немедленно повалился в пыль, скуля и прикрывая окровавленное лицо руками. Заклинание ночного зрения, тут же сотворенное опытным аврасом, показало ему всю картину боя и заставило довольно ухмыльнуться. Двое, еще не вступивших в схватку бойцов, оказались тертыми калачами, не спешащими впустую рисковать жизнями. Они перебросились парой слов и начали не спеша обходить чародея-убийцу с двух сторон, дав ему время подготовить удар. «Глупцы!» – рассмеялся маг и скороговоркой выкрикнул одно за другим два заклинания. Немедленно возникшие из воздуха струйки дыма ворвались в глотки солдат, и тем стало не до драки. Чародейство не давало дышать, и теперь воинам предстоял тяжелый бой за каждый глоток воздуха. Маг же продолжал смеяться и когда направился к стонущему юному колдунчику, на ходу доставая камень спутника. В тот день Шкарит обрел силу еще четырех человек. Нельзя сказать, что тот случай упростил жизнь беглеца, а потому... Поставленный укловодам цели, Авраз прибыл тайком, сторонясь людных мест и предпочитая тихое спокойствие лесных троп. Не было больше и убийств. Замок барона Арианга встретил Чисмара обугленными развалинами, стайками перепуганных крестьян и черной точкой транспортного пузыря Нолда, уходящего на восток. Он опять опоздал? «Отец, что здесь случилось-то?» С трудом заставляя себя быть вежливым, спросил Авраз у крепкого старика с мальчонкой на шее. Да драконы, тварюки поганые, на днях налетели, хозяев и простых людей жж пожгли. Пожевав губами и внимательно изучив бесцветными глазами лицо некроманта, выдал дед. Внук его при этом с удовольствием дрыгал ногами. Многих пожгли. Зачем-то уточнил овраз, мучительно размышляя, что же ему делать дальше. «Многих», — протянул старик, но тут же довольно добавил. «Да не всех. Капитан Воронский уцелел, да еще солдаты с ним были. Как зверюги ериться перестали, так они и уехали». «Капитан?» — немедленно заинтересовался некромант. «А звали его как?» Сразу крестьянин отвечать не стал. Он зачем-то из-под руки посмотрел в сторону леса, затем, играя, подергал мальчика за грязную пятку, на что тот задорно рассмеялся. «И чего он вам всем сдался? Эти колдунские выкормыши все интересовались. Кто таков, а зачем, почему, куда пошел? Ты вот теперь, господин хороший, я вот что думаю, раз в огне тварюк проклятущих уцелел, то так тому и быть, верно?» Нечто плохой человек-дракона, обезумевшего, убить сможет? Наконец выдал крестьянин, и некромант немедленно простил ему паузу. Имя, как его имя, отец? Воскликнул маг и удостоился укоризненного взгляда. Имя, имя, не нашенское у него имя. Курсанкафат или как-то так. «При нем еще уродец зеленый был, да зверек забавный и ласковый. Вот с ними-то он в сторону гномьих горы подался, да?» Ответил старик и рассудительно заметил. И уж теперь далеко бежать надо, чтобы заморские колдуны не нашли. И вообще...» Большего дед говорить не стал. Неожиданно старик с внуком заторопились в сторону деревни, будто испугались чего-то. Но Авраз останавливать их не спешил. Некромант замер, прикрыв глаза, полностью отдавшись проснувшейся воле кукловода. Его цель – бывший капитан львов Кирсан Кайфат. Нет в том больше никаких сомнений. А значит? Значит, он знает, куда теперь идти. По жилам тут же начал разливаться жар нетерпения, торопя неповоротливую марионетку. Он найдет проклятого богами выродка и тогда освободится от чужой воли, передав капитану наведенные чары подчинения. О боги! В суд! Скорее в суд!